Сомс на скачках По мнению Виннифрид Дарти, аскольский дебют жеребенка, возвращенного в конюшнях ее сына, был достаточным поводом для сбора тех членов ее семьи, которые по врожденному благоразумию могли безнаказанно посещать скачки. Но она была потрясена, когда услышала по телефону от Флэр. И папа едет. Он никогда не бывал на скачках. Особенного нетерпения не выказывает. О, сказала она, у хороших мест теперь не достать, поздно. Но ну, ничего, ничего, Джек о нем позаботится. А Майкл? Майкл не сможет поехать. Он погряз в трущобах. Новый лозунг «Шире мостовые». такой славный», — сказала Виннифрид. «Поедем пораньше, милая, чтобы успеть позавтракать до скачек. Хорошо бы на автомобиле. Папина машина в городе. Мы за вами заедем». «Чудесно, чудесно», — сказала Виннифрид. «У папы есть э, серый цилиндр? Нет? О, но это необходимо. Они в этом году в моде».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 он просто выразил желание посмотреть что это за штука так смешно когда он говорит о скачках сказала вынифрит совсем как твой дедушка для джеймса правда это было не так уж смешно ему три раза пришлось уплатить каковые долги за Монте-Гео-Дарти. сомс и вынифрит заняли заднее сиденье. Флер Симоджин — переднее, а Джек Кардиган уселся рядом с Ригзем. Чтобы избежать большого движения, они выбрали кружную дорогу через Хэржоу и въехали в город как раз в тот момент, когда на дороге стало особенно тесно. Сомс. который держал свой серый цилиндр на коленях, надел его и сказал «Опять этот Трикс!» «О, нет-нет, дядя!» — сказал Имаджин. «Это Джек виноват. Когда ему нужно ехать через питон, он всегда норовит сначала проехать через Хэроу». сказал Томас «Он там учился. Надо бы записать Кита». «Вот славно», — сказала Рима Джин. «Наши мальчики как раз кончат, когда он поступит». «Как вам идет этот цилиндр, дядя?» Сомс опять снял его. «Никтемный предмет», — сказал он. «Не понимаю, это Флерфс думала мне его купить». «Дорогой мой», — сказала Венефрид, — «тебе его хватит на много лет».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 Забавный малый этот Джек Кардиган. Сделал себе из спорта профессию. Такой мог уродиться только в Англии. И нагнувшись вперед, Сомс сказал Флер. Тебя там не дует. Она почти всю дорогу молчала, и он знал почему. Вероятнее всего на скачках будет Джон Форсайт. В ему два раза попались на глаза письма, адресованные ею. Миссис Веллдарти Вонсдон Сессекс. Он заметил, что эти две недели она была то слишком суетлива, то очень уж тиха. А раз, когда он заговорил с ней о будущем Кита, она сказала, «Знаешь, папа,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 Он только что начал их высматривать, когда Виннифрид сжала его локоть. «Смотри, Сомс, королевская семья!» Чтобы не глазеть на эти нарядные коляски, на которые и так все глазели, Сомс отвел взгляд и увидел, что они с Виннифрид остались одни. А куда же девались остальные?» — спросил он. «Вероятно, пошли...» поддок. Зачем? Смотреть лошадиные? Сюмс и забыл о лошадях. Какой смысл в наше время разезжать в экипажах про бароматалон? По-моему, это так интересно, сказала Венифред. Хочешь, мы тоже пойдём в поддок. Сомс, который отнюдь не намерен был терять из виду свою дочь,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 «Посмотри-ка, Джон, вон Флермонт!» Сомс наступил на ногу Виннифрид и замер. В двух шагах от него и тоже в сером цилиндре шел этот мальчик между своей женой и сестрой. На Сомса нахлынули воспоминания, как 27 лет назад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 Смирный, как ягнята, около каждой вертится по мальчишке. о Его точно ножом полоснуло. Фляра внезапно ожила. И также внезапно затарила свое возвращение к жизни даже от самой себя. Как она стоит! Тихо-тихо! И глаз с этого молодого человека... поглощенному разговором с женой. «Это вот фаворит, Сум? «Нет, я говорю. Как ты его находишь?» М -м -м, «Не вижу ничего особенного, голова и четыре ноги». Ванифрид засмеялась. «О, Сомс такой забавный!» Чек, уходит, знаешь, милый, если мы будем ставить, пожалуй, пойдем обратно. «Я уже выбрала, на какую?» «Я ничего не выбрал», — сказал Сомс. «Просто слабоумные какие-то. Они лошадей-то одну от другой не отличают». «Ты еще не знаешь», — сказала Венефрид. «Вот Джак тебе... Нет-нет, благодарю». Он увидел, как Флэр двинулась с места и подошла к той группе. Но верный своему решению...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 Даже упали на один пункт. Еще упадут, если горняки не прекратят забастовку. Над духом у него раздался голос Джека Кардигана. Вы на какую будете ставить, дядя Сом? Я почем знаю. Надо поставить, а то неинтересно. Поставьте что-нибудь за фляр и не приставайте ко мне. Мне поздно начинать. И он раскрыл складную трость и уселся на неё будет дождь прибавил он мрачно он остался один вынифрит сыму джин следом за флер прошли вдоль ограды к холли ее компании фл и этот юноша стояли рядом и он вспомнил что когда бассейни не отходил отрен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 Вокруг солнца люди вытягивали шеи. Фаворит, фаворит возьмет. Ну нет, нет. Еще громче. Топот. Промелькнуло яркое пятно. Солнц подумал, ну конец. Может, и все в жизни так. Тишина, гам. Что-то мелькнуло. И тишина.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 — сказал один из них. Сумс повернул голову. а так вот она какая лучшая лошадь века. Он так гнедая. Той же масти, как те, что ходили парой у них в упряжке, когда он еще жил на парк Лейн. У его отца всегда были гнедые, потому что у старого Джолиона были кремы, Караковые, у Николаса вороные, у Суизина серые. А у Роджера, он уже забыл, какие были у Роджера, что-то слегка эксцентричное, верно, пегие. Иногда они говорили о лошадях, или, вернее, о том, сколько заплатили за них. Суизин был когда-то судьей на скачках.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 Еще какой-то тощий, темнолицый мужчина с длинным носом и подбородком. Солнц осторожно сказал. Лошадь неплоха. Пусть не воображают, что им удастся поймать его. Как думаешь, Вал, выдержит он? Заезд нелегкий. Не беспокоясь, выдержит. Тягаться-то не с кем, сказал тощий. А француз Гринвотер ну, — не классная лошадь, капитан Кардиган. И это не так уж хороша, как они и кричат. Но сегодня она не может проиграть. Ну, будем надеяться, что она побьет француза. Не все же кубки ему возить из Англии. В душе солнца что-то откликнулось. Раз это будет против француза, надо помочь по мере селу. «Поставьте-ка мне на него пять фунтов!» Неожиданно обратился он к Джеку Кардигану. «О, вот это дело, дядя солс Шансы у них примерно равны. Посмотрите, какая у нее голова и вперед, грудь, какая широкая. Круп, пожалуй, хуже, но все-таки лошадь замечательная, замечательная. которая из них француз?» — спросил солс «Тот?» Нет, не нравится. Этот заезд я посмотрю. Джек Кардиган ухватил его повыше локтя. Пальцы у него были как железные. «Марш со мной», — сказал он. Солнце повели, затащили выше, чем прежде, дали бинокль Эймоджин, его же подарок, и оставили одного. Он изумился, обнаружив, как ясно и далеко видит. О, какая уйма автомобилей, какая уйма народа. Национальное времяпрепровождение, так, кажется, это называют. Вот проходит лошади. Каждую ведет на поводу человек. Что и говорить, красивое-красивое создание. Красивое создание.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 «Нет, нет», — решил он, — «буду смотреть только на этих двух, и еще на ту вот ту высокую». Он выбрал ее за кличку «Понс Осинурум». Он не без труда заучил святакам золов трех нужных жакеев и навел бинокль на группу лошадей у старта. Однако, как только они пошли,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 Без всякого поощрения с его стороны сердце его колотилось до боли. — Глупо, — подумал он, — глупо, француз. — Да нет же, фаворит выигрывает, выигрывает. Почти напротив него лошадь вырвалась вперед. — Вот молодчина! Ура! Да здравствует Англия! Сонс едва успел прикрыть рот рукой, слова так и просились наружу.